Глава двадцать вторая. Елизавета Петровна чуть сгорбилась, когда все гости зааплодировали. Я посмотрела на внучек. Ира, как водится, сидела тихо, губы в улыбке растянула, вроде слушает папу, радуется. Но я старшую прекрасно знаю. Поняла, та в мечтах далеко от банкета. А вот Ксении лицо у младшей побелело. н и ж н я я г у б а з а к у ш е н а ладони в кулаки сжаты, глаза прищурены. Очень ей не по душе оказалось выступление Олега. Когда подали десерт, я подошла к Ксении, объяснила: папа пообещал наследникам всего сделать в и т е н ь к у но ты не волнуйся, дочек он не обделит, просто сейчас расчувствовался очень. Ксения плечом дернула. Мне его бабло не нужно, сама заработаю, побогаче папашки стану. Придет он ко мне на еду просить, а я подумаю, давать или нет. Элиза сложила руки на груди. Через некоторое время захожу к Сюше в комнату, она у монитора сидит. Услышала шаги и обозлилась. Стучать надо. Я смотрю у нее на компьютере. Открыт текст про лекарства. Девчонка поняла, что я увидела, чем она интересуется, и в секунду вежливой стала. Хочу врачом стать, смотрю, какие экзамены сдавать надо, и еще не решила, то ли на хирурга учиться, то ли на кого другого. А я-то дура старая, обрадовалась. Но наконец т о к с е н и я в разум входит. А когда Роза про пакетик и сок рассказала. сразу вспомнила про то, как младшая внучка что-то про таблетки читала. Елизавета нажала на кнопку звонка, расположенную на столе. Тут же появилась девушка. Душенька, сделайте еще капучино и чай, попросила клиентка. Потом она подождала, пока сотрудница салона уйдет, и продолжила. Витенька скончался ночью, заснул и не проснулся. Никто не мог понять, что произошло. Синдром младенческой смерти только до года позднее случаев не отмечено, но может они и были только не зафиксированы. Вскрывать тело Олег запретил. Врачи настаивали на исследованиях, говорили, мы должны установить причину смерти. Сын из себя вышел. И что? Узнаете, почему Вити нет? Дальше как? Оживите мальчика! Мне не важно, от чего он умер. Он умер. Точка. В дверь постучали. Входите, разрешила дама. Пока официантка расставляла чайник ч а ш к и мы молчали. Когда девушка ушла, Елизавета з а ш е п т а л а Очень мне не хотелось плохо про Ксению думать, но от правды куда деться. Только у нее было желание и мотив убить Витеньку. Хотелось убрать объект постоянного внимания, любви всей семьи, да избавиться от того, кому все наследство достанется. Промучилась я с информацией, которую от Розы получила. Неделю бессонницей страдала. Очень трудно одной в такой ситуации. Даже духовному отцу своему ничего не рассказала. Потом сообразила, с кем поговорить можно. С Юрой Бахновским. Он сын моей, увы, умершей подруги. Кандидат наук, очень талантливый кардиолог. Воцерковленный. Никогда никому не разболтает. Кто и о чем с ним беседует. Приехала к нему, предупредила. Меня у тебя не было. Показала результаты анализов розы, спросила. От такого набора сердце остановиться может? Он завел. Часто сердце останавливается у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, страдают от сердечной недостаточности, тяжелой аритмии. Я его притормозила. Речь вот об этих лекарствах. Глянь на бумагу из лаборатории. Юра продолжил. Уже увидел все. Сердечные гликозиды, б е т а а д е н о б л о к а т о р ы стимуляторы нервной системы, средства для лечения психоза, депрессии – все это способно спровоцировать аритмию. Кстати, нередко препараты от аритмии одного типа провоцируют развитие аритмии другого типа. Передо мной сейчас информация о медикаментах, которые я никогда не посоветую принимать одновременно. Такой набор опасен, приведет к летальному исходу. Что з а и д е т их группа и выписал. Сейчас же есть таблицы. Я уши навострила какие. Юра повернул ко мне свой ноутбук. Если врач постоянно учится, участвует в конференциях, читает специальную литературу, то ему такая информация не нужна. Но много тех, кто не развивается. Им таблица в помощь. Смотри, набираем, например, бета-пропол и видим. Сочетание с рескаиром, финикитоном, вискупротаном вызывает аритмию. Все выше перечисленные названия лекарств выдуманы. Есть медикаменты, при сочетании которых сердце способно остановиться, но автор из этических соображений не указывает их настоящие названия. А при дозе 0,20, 3 возможна остановка сердца. Бета-пропол следует прописывать соло без других препаратов. Если такой коктейль принять на ночь, человек спит в комнате один, то утром его можно найти бездыханным. Елизавета оперлась ладонями на с т о л а я впилась глазами в его компьютер, и у меня даже голос пропал. Именно эту таблицу изучала Ксения, когда я к ней неожиданно в детскую вошла. И что делать-то? Сутки промучилась и сообщила сыну правду. Беседовали мы у него в кабинете, в одиннадцать утра. Дома только я и он. Олежек ни слова не произнес, пока я докладывала. Когда мой рассказ завершился, сын встал и куда-то уехал. Вернулся поздно, а в доме переполох в районе семи вечера начался. к Сеня и с занятий не вернулась. Аня уже позвонила классной руководительнице, репетиторам по математике, русскому языку. Выяснилось, что девочка присутствовала на втором, третьем уроках. Первые, как обычно, проспала. На биологию она уже не явилась. К репетиторам не пришла. Те объяснили: нам позвонила Мати, сообщила, Ксюша заболела, неделю дома проведем. Голоса у Ани и дочери похожи. Педагоги не заволновались. Олег появился около одиннадцати, а мы уже морги, больницы обзвонили. Аня к мужу кинулась. Ксюшенька. Супруг на жену цыкнул, меня и ее в свой кабинет увёл. Сначала он Ане правду про смерть Вити сообщил, потом рассказал. Я сегодня ездил в школу. То, что от мамы услышал, меня потрясло. Решил к с е н и ю забрать. Только в гимназию зашел, а девчонка на встречу. Увидела меня, а я не сдержался, велел ей: собирайся, уезжаем. Сейчас объяснять будешь, как брата отравила. Она затряслась. Папочка, все неправда. Куртку надену, вернусь. И удрала. Куда делась, не знаю. Всю гимназию обошел, как сквозь землю дрянь провалилась. Елизавета Петровна отвернулась к стене и замолчала. Пауза затянулась. Я тихо спросила: «Вы искали внучку?» Олег запретил. Пробормотала Жаркова: «Сын нам сказал. Убежала она. Слава богу. Надеюсь, больше не встретимся. Если заявится домой, выгоню. В полицию о том, что узнал, не с о о б щ у Расследование с у д ы дочь, которую официально признали убийцей маленького брата, вой газет, вот все это мне не нужно. Пусть живет где, с кем и как хочет. Ксения умерла. Версия для знакомых и школы. Я отправил девчонку за границу. Все, более о ней не вспоминаем. Анна, ты нихнычишь по поводу пропажи девочки. Ты ее вообще не рожала. Ксении не существовало, и так он эту речь произнес, что жена быстренько согласилась: да, да, у нас только Ирочка. Однако нужен наследник, продолжил Олег. Аня испугалась: я уже не юная, и где г а р а н т и и что сына рожу? Действительно согласился Олежек. Слышал, что вроде на э к о можно пол подобрать. У а н е ч к и паника. Не вынесу гормональной т е р а п и и боюсь. Я решу проблему, пообещал Олежек. И спустя короткое время они усыновили Вадика. Олежек всегда отлично справляется с поставленными задачами. Он связался с домами малютки. В одном нашлась понимающая директриса, когда в подведомственном ей учреждении оказался месячный мальчишечка. Женщина позвонила Олегу, рассказала: хорошая семья, ни пьяницы, ни наркоманы, ни воры. Муж художник, алтарник в храме. Жена там же певчая, преподавала английский язык. Близких родственников нет, ни бабушек, ни дедушек, ни тетей, дядей. Пара попала в аварию, взрослые не выжили, у малыша, который ехал в специальном кресле колыбели, ни царапинки. Вот вам идеальный вариант для усыновления. И у нас появился Вадим Олегович Жарков, замечательный, необыкновенный ребенок, умный, веселый, прямо чудо, совершенно здоровый, н а ш е солнышко ясное и на удивление прямо копия Олега. Елизавета вытерла глаза салфеткой. Я уверена. Душа невинно убиенного Витюши упросила Господа отправить ее опять на землю, переселилась в Вадюшу и вернулась к нам. Это Витенька, это он, да, он, только в другом теле. у г у пробормотала я. Конечно вы правы. Знаете ли вы Веру Орлову? Она школьница, м л а д ш е Ксении. Но может, та упоминала про веру? э л и з а отодвинула чашку на край стола. Нет, даже не слышала имя, фамилию, никогда не общалась с подругами убийцы. Не хочу видеть Ксению, не желаю ей помогать. Не расскажу Олегу, где находится его проклятая дочь. Желает она выиграть квартиру, получить миллион, а мы тут с какого бока? Девица не сегодня, завтра исполнится восемнадцать лет, и за свои небольшие года она успела натворить большие подлости. Есть поступки, которые невозможно простить. Она лишила жизни брата. Этим все сказано. Вы хорошая, добрая девочка. Захотели помочь Ксении, согласились назвать ее гуру, вывели из тюрьмы. И как подлое существо потом с вами поступило, а? Не очень красиво вздохнула я. Но потом показала мне путь на свободу. Не обольщайтесь, скривилась Елизавета. Видно у п а к о с т н и ц ы какие-то надежды на вас. Вероятно, у нее все плохо. Просьба: никому не рассказывайте о встречах как с убийцей Витеньки, так и со мной. А я никого не поставлю в известность о встрече в ресторане с вами. о л е Канечка, Ира пережили тяжелое время. Мы хоронили Витеньку. Не надо никому еще в одну стрессовую ситуацию в л и п н у т ь Увидеть на пороге блудную дочь и сестру? Спасибо, пусть она без нас обойдется. Надеюсь на ваше понимание и молчание. После завершения беседы мы вышли на улицу. Я попрощалась с э Лизой, та села в свой автомобиль, а я тут же получила сообщение от Сергея: когда перестанешь болтать, зайди в кафе Брук, спроси Анатолия. Я огляделась по сторонам, поняла, что заведение находится в соседнем здании, направилась туда и обратилась к парню, который стоял в пустом зале за барной стойкой. Добрый день. Вы, наверное, Степа? Улыбнулся тот. Оплатите картой или наличкой? Что? Не сообразила я. Ваш приятель Сергей пообедал, а потом оказалось, что он забыл дома кошелек. Объяснил ю н о ш а оставил в залог телефон, сказал, придет Степа, она заплатит. Значит, у м у р з и к а два сотовых. Иначе как он мне сумел СМС отправить? Уж не знаю, почему эта мысль сейчас пришла мне в голову. У вас мобильный пищит, подсказал бармен, ставя терминал на стойку. Я достала трубку. Слушаю. В ответ донеслось тихое потрескивание. Говорите, продолжила я. Кто это? Имя назовите. Алло, алло. Не нервничайте, решил успокоить меня парень. Реклама, наверное. Автомат набирает номер и молчание. Я один раз прямо как вы задергался, решил кому-то плохо, а потом бумс, нет денег на телефоне. Если вызов с незнакомого номера, лучше не откликаться. Спасибо, пробормотала я. Разговор с Элизой оказался не веселым. История несчастного мальчика Вити просто ужасная. И о судьбе Веры Орловой и Степа ничего не сумела узнать. Сейчас мне захотелось лечь и ничего не делать. Мужчина заказал полный обед: мясная солянка, о с е т р и н а на гриле, тосты с черной икрой, десерт Павлова, кофе с коньяком. Продолжил парень. Мужчина повторила я, пытаясь прогнать сонливость. Парень занервничал. Он сказал: вы заплатите. Я опомнилась. Да, да. Однако у Мурзика отменный аппетит. Стёпе такого количества еды на неделю хватит. Бармен с облегчением выдохнул: спасибо. И чего ей надо? Кому спросила я, протягивая ему кредитку? Женщине, уточнил горсон. Пока мы беседуем, у окна стоит тётка. Так у с т р о и л а с ь чтобы вы её не заметили. Видите зеркало на стене, слева. Посмотрите в него. Быстрая смена темы разговора удивила. Я повернула голову, приметила большую резную раму, увидела отражение окна, а за ним кого-то в ярко-красной одежде. Потом пятно цвета огнетушителя пропало. Во, смылось, воскликнул официант. И чего ей надо? Сколько психов развелось, крыша у народа едет. Мне надоело слушать болтливого сотрудника ресторана. Я попрощалась с ним, вышла на улицу. Правая нога неожиданно подвернулась. Хорошо, что я оказалась у стены дома и успела за нее схватиться. Иначе сидеть сейчас мне на грязном тротуаре. Не понимая, что случилось, я сделала шаг и опять чуть не рухнула. Что происходит? Почему я не могу идти? Девушка, сказала женщина, останавливаясь рядом. У вас каблук сломался. Я посмотрела на свою обувь. Ой, спасибо. Подумала, что заболела, поэтому не могу устоять. Послышался тихий смех. Нет, просто туфли подвели. Они у вас на небольшой платформе, поэтому и шатает. День сочных неприятностей продолжается, вздохнула я. Не надо унывать, воскликнула незнакомка. Значит, завтра случится поток сладких приятностей. И вам повезло. Интересно, в чем? Хихикнула я, рассматривая совсем недешевую туфельку. Слева вход в магазин продолжила прохожая. Там есть починка обуви. Если заплатите мастеру чуть дороже, он при вас каблук и приделает. Спасибо, обрадовалась я и похромала в лавку. Сапожник оказался на месте. Он повертел в руках лодочку и вернул ее мне. Такое не делаю. Почему расстроилась я? Работаю исключительно с изделиями фирмы «Счастливые ножки». Объяснил мужчина. Прикрепите как нибудь, застонала я. Пожалуйста. Мне только до офиса дошагать. Он не подалеку. Заплачу сколько скажете. Девушка, прервал мой стон мастер. Я холодный сапожник. Холодный сапожник. В прежние времена так называли мастеров, которые работали на улице, прямо на холоде. У них имелось примитивное оборудование. Писатель Владимир Геллеровский (1853–1935) в своей книге «Москва и москвичи» рассказывал о таких мастерах. Холодные сапожники имелись в столице до перестройки. Окончательно они исчезли в начале XXI века. Раньше такие на каждом углу в городе сидели, потом будки убрали, помешали они кому-то. О том, что много народа без работы останется, а другому народу рваные ботинки не зашить не подумали. Да и теперь обувь не латают, выбрасывают, все ноют, денег нет, а хорошие туфли, у которых подметка оторвалась, на помойку несут. Затем в магазин руля т и рыдаю, т дорого как. Не реви, просто почини штиблеты ь и дальше в них расекай. с Они хотят, люди фыркают. Что я нищий? Только у б о г и й умом хочет выглядеть богатым, впечатление миллиардера произвести. Непосредством живет. Народ в лавке отсутствовал. Похоже, мастер устал от безделья и обрадовался возможности поболтать. Я окинула взглядом стеллажи с товаром. Как позвать продавца? Во, еще одна такая. Обрадовался дядька. Чинить не ж е л а е м дайте обновку. Вы только что сообщили, что не беретесь ремонтировать обувь, напомнила я. Верно, не стал спорить мастер. А ты походи, поищи, поезди по городу, области, не швыряйся деньгами. Найди того, кто каблук приделает. Мне стало смешно, но объяснять пожилому человеку, сколько денег отдам за бензин, не следовало. И тут появилась девушка с соболиными бровями, губами сосисками, щеками яблочками, ресницами опахалами и н а р о щ е н н ы м и волосами. Чего желаете? Мрачно осведомилась она. Можете считать фирму Бак? Не толерантный по отношению к жертвам тюнинга внешности, но наш отдел персонала не рассматривает кандидатуры на должность консультантов, если претендентка член армии ужасных красоток. Мне нужны туфли, ответила я, самые простые, дешевые. Мы ерундой не торгуем, произнесла продавщица. Ваши с о л и е р формируют лук. Фемине следует ресемблер на принцессу. Мы таких не обслуживаем. Если вообще без копейки, то вам в помощь сайты, где нищие одеваются. Я на мгновение опешила. Фемина это, наверное, женщина. Но с й э л ь е р ресемблер, о чем она говорит? И тут девица добавила: постоянно в Париж летаю. Вижу, как там женщины шикарно р а с с м б л е р я т Какие саулиеры себе берут. Они жрать не станут, но оденутся нормально. А наши бабы салат с майонезом, котлеты, борщ наготовят, полные холодильники набьют, задницами размером с камаз обзаведутся. И хотят с о у л и е р за даром. Мне понадобилось большое усилие. дабы не расхохотаться. с у э л и е р это с у л ь е В переводе на русский язык обувь, а резсембляр резомбле. Быть похожим. Жаль, что часто бывающая в Париже красавица до сих пор не узнала, что французский язык не похож на русский. У нас как написано так и говорится, а вот во Франции иначе. Если слово оканчивается на р, то Р не произносится, а е в этом случае звучит как э. Резомбле скажут как р ё с а м б л е а сулье как сулье. Подавив припадок веселья, я взяла со стеллажа туфельки на небольшой платформе. Можно примерить. Если размер подойдет, то пробуйте. Милостиво разрешила продавщица. Отлично, беру, решила я через короткое время. На ц е н у сначала гляньте, хмыкнула красавица. Она не соответствует качеству, не удержалась я, но выбора нет. Запакуйте мою обувь. Уйду в вашей. Давайте сюда, брезгливо поморщилась консультант, взяла лодочки в руки и изменилась в лице. Да у вас родные Гуччи, новая коллекция. Хотите водички? Спасибо, не надо, ответила я. Попала случайно каблуком в трещину на асфальте, дернулась, испортила обувь, не босиком ж е и д т и Кофейку желаете? Заискрилась улыбкой девушка. Отстанет от нее, Нинка, велел сапожник. Не наша прилетела в магазин птица, а тебе наука. Если баба, по твоему, не моднявая? То у нее в кошельке все равно может миллион заваляться. И сумочка от Валентина, приуныла продавщица. Могу вам капучино замутить? Нафиг ей твой мутный кофе! Снова высказался сапожник. Я быстро расплатилась, вышла на улицу, держа свои раненые туфли в руках, и поспешила в офис. Угадайте, кого я увидела в коридоре у двери в свой кабинет? Морзика, тот сразу начал возмущаться. Где тебя носит? Сколько ждать можно? Почему здесь нет удобного дивана? Посетители на полу устраиваются. И дверь заперта. Хотел войти, а не получилось. Я открыла дверь. Мои встречи с людьми планируются заранее. Никто не скучает в коридоре. А мне пришлось. Рассердился Сергей. Я села за стол. Если бы не слова романа, что есть люди, которые способны разозлить даже ангела, довести его до гневного вопля, я бы сейчас схватила м р а м о р н о е пресс папье и швырнула в наглого назойливого мурзика. Но отлично помню, как мы поспорили с мужем на эту тему, а потом совсем вечером роман спросил: "Тебя сейчас не злит, что я чавкаю своим кефиром?" Потом он втянул в себя жидкость из стакана, издавая отвратительный звук. Я рассмеялась. Не надейся, что начну кричать. Вероятно, когда-нибудь случится ситуация, что потеряю в домашней обстановке лицо, начну швырять в тебя разными предметами и закачу истерику. Но на работе подобное невозможно. Я тоже так про себя думал. Засмеялся Звягин. Но один раз устроил драку на совещании. Дело давнее, но было. Я никогда так себя не поведу, подчеркнула я. Слушай, а давай изменим условия спора, предложил муж. Если полетишь на метле под потолком здания бак, то потом исполнишь три моих желания. А если всегда останешься в е ж л и в о о ф и ц и а л ь н о й тогда я исполню три твоих ж е л а н и я Мне понравилось это предложение. Отлично. Но давай уточним срок проведения акции. Роман показал календарь. С завтрашнего дня. Маленькое уточнение. Если в нашей квартире появится посторонний, на него тоже нельзя злиться. Сотрудник фирмы, курьер, сосед, все равно кто. Вот на меня сколько угодно можно. Полка на спускать. В голову не придёт ссориться с тобой, возразила я. Ты мой муж. Зачем конфликтовать с супругом, если вторая половина бесит? Разведись и живи счастливо. И мы опять ударили по рукам. Через день после того, как акция стартовала, муж улетел в командировку, а в квартиру принесли ящик с мурзиком. Поэтому сейчас необходимо ласково улыбаться мужчине, которого Рома н о п р е д н л к н нанял, чтобы тот довел меня до рукоприкладства. А еще мой роман мастер устраивать сюрпризы, которые порой предваряются спором. Один раз в отпуске Звягин сказал, что я не доплыву до небольшого острова в море, а девушка Козлова легко преодолела расстояние. И что она увидела, когда вылезла на берег? Накрытый столик, музыкантов, романа с подарком и букетом. Помнишь, какой сегодня день? спросил муж. Вторник. слегка з а м е ш к о в с ответом сообщила я. Звягин расхохотался. с т ё п а ты н е т и п и ч н а я девочка. Сегодня годовщина нашего знакомства. Обычно о датах не помнят мальчики. Спор тогда Роман затеял, чтобы устроить для меня сюрприз. Вот интересно, что он задумал сейчас. По какой причине затеял беседу об умении управлять собой? Но какой бы план ни составил Звягин, мне сейчас не следует реагировать на хамство Мурзика. Прямо так и подмывает спросить у него: ты на самом деле такой бесцеремонный, или вжился в роль? Но я так не поступлю. Сделаю вид, что поверила Сергею. Он подарок мне. Вот уж глупость-то. Но я хочу и с п о л н е н и е трех своих желаний, а ради этого можно постараться.